Глава шестая. В понедельник рано утром пришло сообщение от Стрельникова. Сегодня 15.00, кафе «Причал» на Васильевском. Никаких подробностей, никаких намёков. Только адрес и время. Я посмотрела на часы. Восемь утра. Семь часов до встречи. Семь часов гадать, что он узнал. Что такого нашёл детектив, что нельзя написать в отчёте? Что требует личной встречи в кафе на окраине города? Плохие новости. Определённо плохие. Хорошие можно было написать по почте. До трёх часов я работала на автопилоте. Подписывала документы, созванивалась с подрядчиками, проверяла сметы. Маша заглядывала в кабинет несколько раз с вопросами. Я отвечала, даже не понимая, о чём она спрашивает. Потом сама переспрашивала, и Маша смотрела на меня с беспокойством. «Елена Андреевна, вы точно в порядке? Может, вам домой?» «Всё хорошо, Машенька. Просто не выспалась». Она не поверила, но спорить не стала. В половине третьего я собрала сумку, надела пальто и вышла из офиса. маша сказала, что уезжаю на встречу с заказчиком. Она кивнула, записывая что-то в своём планшете. «Ехала через весь город». Утренний туман рассеялся, но небо осталось серым, низким, давящим. Типичный петербургский октябрь. Сыро, холодно, темно уже в четыре дня. Кафе Причал оказалось невзрачным заведением на первом этаже жилого дома. Потертая вывеска, грязные окна. Внутри с десяток столиков Запах жареного лука и дешёвого кофе. Явно не место для деловых встреч. Стрельников сидел в дальнем углу спиной к стене. Увидел меня, кивнул. Я прошла к его столику, села напротив. Он постарел. За двадцать пять лет превратился из подтянутого мужчины средних лет в грузного пенсионера с удутловатым лицом и пивным животом. Но глаза остались прежними, острые, цепкие, ничего не упускающие. «Елена Андреевна». Он протянул руку через стол. «Спасибо, что приехали». «Игорь Семёнович?» Я пожала его ладонь. «Что случилось?» Он оглянулся. В кафе было пусто, только за барной стойкой дремала полная женщина, уткнувшись в телефон. «Кофе будете?» «Нет, говорите!» Он вздохнул, достал из кармана потрёпанный блокнот, полистал страницы. «Дело оказалось сложнее, чем я думал. Много странностей». Начнём с того, что ходят слухи...» Он замолчал, подбирая слова. Я сжала пальцы на ручке сумки, ожидая продолжения. «Ваш сын попал в нехорошую историю. На одном из его объектов. Точных данных пока нет, но говорят, что ему грозит срок». Мир качнулся. Я вцепилась в край стола чувствуя, как холодеет внутри. «Срок? За что?» «Пока не знаю. Что-то связанное со стройкой, с документами или с нарушениями. Кто-то очень умело почистил следы, информация закрыта. Но слухи ходят упорные. И люди, с которыми я говорил, уверены, что дело серьёзное». Я закрыла глаза. Денис, мой сын, срок. Вы уверены? Уверен в том, что слухи есть. А дыма без огня не бывает. Я копаю дальше, но нужно время. Стрельников перевернул страницу блокнота. Теперь о другом. Помните Ольгу Ковалеву? «Ту, которую ваш сын уволил?» «Конечно». «Она на следующий день после увольнения уехала в Москву». «И знаете, где она теперь работает?» Я смотрела на него, не понимая, к чему он ведет. «У вашего бывшего мужа, в его компании, юристом». Тишина. Только гудение холодильника за барной стойкой и чей-то приглушённый смех за окном. «У Михаила?» переспросила я. «У него. Я проверил через знакомого техника в офисе вашего сына. Парень знаком с этой Ольгой. Они переписываются иногда». Он рассказал, что она очень довольна новым местом. Зарплата выше, должность лучше. Михаил... «Устроил её к себе?» «Похоже на то!» Я откинулась на спинку стула, пытаясь осмыслить. Ольга, с которой Денис якобы изменял Рите, уехала в Москву и устроилась к его отцу. «Совпадение?» «Нет, Михаил никогда ничего не делал просто так». «Кстати, о бывшем муже», – продолжил Стрельников. «Он здесь, в Петербурге». «Я знаю, видела его вчера». Детектив поднял брови. «Вот как? Мне показалось, он не хотел, чтобы вы знали о его присутствии. Ведет себя осторожно, встречается с сыном в тихих местах, не афиширует». «Когда он приехал?» Примерно три недели назад. Стрельников полистал блокнот. Интересная деталь. Он появился в городе примерно в то же время, когда у вашего сына случилось это происшествие на стройке. Три недели назад. Как раз тогда Денис стал странным, отстранённым. Тогда началась эта история с изменами. «С Ольгой. Потом еще с одной Ольгой». «Вы думаете, это связано?» «Я думаю, что совпадений не бывает». Он закрыл блокнот, посмотрел мне в глаза. «И еще одна деталь. Спустя неделю после приезда ваш бывший муж встретился с Каменской. С Ольгой Александровной, дочкой того самого Каменского». Я замерла. Они знакомы? Более того, встречались в ресторане, разговаривали около двух часов. Это было непросто выяснить. Люди очень неразговорчивые. Денег на информацию ушло прилично. Но для меня это уже профессиональный вызов. И я всё выясню. Обещаю. Я смотрела на него. В голове складывалась картина. Страшная, чудовищная картина. Михаил приезжает в Петербург. У Дениса случается какая-то история на стройке, которая может стоить ему свободы. Ольга, любовница, уезжает в Москву и устраивается к Михаилу. Михаил встречается с Ольгой Каменской. Потом Денис начинает встречаться с той же Ольгой. Слишком много связей, слишком много совпадений. узнаете сказала я, и голос прозвучал жёстче, чем я ожидала. Что связывает моего бывшего мужа и самого Каменского? Общие проекты... Клубы, связи. Всё, что можно. В их деловых отношениях, в личных. Всё. Стрельников кивнул, записывая. «И ещё...» Я наклонилась к нему через стол. «Мне нужно знать каждый шаг Михаила. Каждый. С кем встречается, куда ходит, что делает». «Даже сколько раз в уборную сходил, и то записывайте. Понятно?» «Понятно». Он прикрыл блокнот. «Бюджет?» «Безлимитный. Нанимайте людей, сколько нужно. Я хочу знать всё». Он изучал моё лицо, потом медленно кивнул. «Хорошо. Отчёты буду присылать каждые три дня». Или чаще, если будет что-то срочное. Я поднялась, взяла сумку. Спасибо, Игорь Семёнович. Елена Андреевна. Он тоже встал. Будьте осторожны. Если ваш бывший муж действительно замешан во всём этом, такие люди не останавливаются ни перед чем. Я тоже могу не останавливаться. Вышла из кафе, села в машину. Завела мотор, но не поехала. Сидела, сжимая руль, глядя в серое осеннее небо. Михаил. Всегда Михаил. Двадцать пять лет назад он разрушил мою жизнь. Предал, бросил, отобрал всё, что мог. Оставил меня с ребёнком, Без денег, без крыши над головой. И я выжила. Отстроилась заново. По кирпичику создала свою компанию, свою жизнь. Вырастила сына, дала ему всё, что могла. И вот теперь он вернулся. Залез в жизнь Дениса, как змея в гнездо. Что он делает? Мстит мне через сына? Или это бизнес? Он всегда умел использовать людей для своей выгоды. Я завела мотор, выехала на дорогу. Нет, Миша, на этот раз ты не выиграешь. Двадцать пять лет назад ты меня уничтожил, потому что я была слабой, наивной. Любящий. Я верила тебе, доверяла, закрывала глаза на твою ложь. Но я больше не та женщина. Я построила свою империю. У меня есть деньги, связи, возможности. И я не дам тебе разрушить то, что строила годами. Я уничтожу тебя, Михаил. Так же, как ты когда-то, чуть не уничтожил меня. Дома я включила ноутбук, открыла поисковик. Набрала Каменский Александр Викторович. Посыпались статьи, интервью в деловых изданиях, упоминания в рейтингах Forbes, фотографии с бизнес-форумов. Крупный Солидный мужчина лет шестидесяти, с проседью в волосах и тяжёлым взглядом. Александр Викторович Каменский. Владелец холдинга «МВК Строй». Один из крупнейших девелоперов России. Состояние оценивается в 800 миллионов долларов. Женат. Двое детей. Дочь Ольга, 29 лет, и сын Артём, 25 лет. Известен жёстким стилем ведения бизнеса и умением договариваться в кавычках с конкурентами. Я кликнула на вкладку с изображениями, десятки фотографий. Каменский на стройках на презентациях проектов, на светских мероприятиях. На одной из фотографий он стоял рядом с молодой блондинкой в дорогом платье. Ольга. Та самая. Красивая, холёная, с надменным выражением лица. Избалованная принцесса, которая привыкла получать всё, что хочет. Я пролистала дальше открыла статью в деловом журнале. «Каменский расширяет присутствие на Северо-Западе. Крупные инвестиции в петербургскую недвижимость». Статья была датирована мартом этого года. Значит, Каменский уже давно присматривался к Петербургу. Искал возможности для выхода на рынок. И тут появился Михаил. «С какой стати московский бизнесмен такого уровня будет общаться с Мишей? Что у них общего?» Я открыла новую вкладку, набрала имя бывшего мужа. «Михаил Андреевич Князев». «Статей меньше, но тоже есть». Компания по продаже стройматериалов, которую он унаследовал от отца, и развил. Сеть магазинов в Москве и области. Небольшой по меркам Каменского бизнес, но стабильный, приносящий доход. Что могло их связать? Я закрыла ноутбук, прошлась по квартире. В голове крутились мысли, складываясь в мозаику, но картина была неполной. Слишком много пробелов, слишком много вопросов. Зачем Михаилу знакомить Дениса с Ольгой? Что он получает от этого? И главное, что за история случилась на стройке? Что такого сделал Денис, что ему может грозить срок?»